Господ Сэр Стефанса, Ван Хельдера, Доббельмана и Рейнбюрха. Господин Доббельман, который был в прежнем правительстве министром финансов, в новом правительстве стал министром колоний. Господин Ван Хельдер, вступивший в управление военным министерством, был раньше министром вероисповеданий. Господин Сэр Стефанс стал морским министром,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 Забывать, проговариваться, терять какую-то вещь — это ясные доказательства чувства неудовольствия, неохоты. Молодой Схелтема нашел ответ в свою защиту. — Да стоит ли вообще объяснять такие пустяки? — позевывая спросил он. Доктор Цемертюр вспыхнул. — Разве вы и идолопоклонник? — Думаете ли вы, что каждое действие —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 что господин Рейнбюрг не может интересовать вас, — вскричала она. — А почему мне не разрешается высказывать такую неопровержимую истину? — Потому что я Рошель Рейсбрук, жена Герарда Рейсбрука. Вот телеграф. Если вы не знаете, кто я, прочитайте здесь.